Глава 7. По иронии судьбы, кончина важной улики совпала с двенадцатым ударом колокола на башне часовинки при казино. И непокоренная, и по этой причине оставленная в покое дверь, отворилась сама собой под воздействием веса Милдред, которая задремала, опираясь на нее. Девушка и сама не понимала, как смогла уснуть, учитывая обстоятельства. Однако против фактов, коими стали ушиблены в связи с падением затылок и затекшая спина, не попрешь. Как-то ей все-таки это удалось. Перед тем, как задремать, Милдред в течение довольно долгого времени слушала абсолютную тишину и поэтому была уверена, что за дверью никого нет. Однако она ошиблась. Еще бы она не ошиблась с ее-то сегодняшним счастьем. В полумраке комнаты, заграждая собой проход в коридор, подобно демону ужаса собственной персоной в гордом и явно нетрезвом одиночестве, восседал в кресле ее ласвеговский муж. И был он не только ужасен, но и вооружен наполовину выпитой бутылкой коньяка. Еще две ее опустошенные до самого дна коллеги сиротливо стояли у ног мужчины, уведомляя о том, что он не просто пьян, а очень и очень пьян. Опасно пьян. Лежавшая на полу Милдред судорожно втянула в себя воздух и попыталась прикинуться ковриком. Всё же две с половиной бутылки коньяка не шутка. Кто знает, возможно, он упился до остекленения и смотреть смотрит, но не видит. Однако, судя по насмешливо изогнувшейся брови, настолько пьян её лас-веговский муж не был. Впрочем, мужчина тут же отвёл от неё взгляд, дабы посмотреть на дисплей своего зазвонившего смартфона вслед за поднес поднёс аппарат к уху и поинтересовался у кого-то, что тот ему скажет. Полученные новости его явно не обрадовали. Резко отключив связь, мужчина снова перевёл взгляд на Милдред, которая к этому моменту уже не лежала, а сидела у стеночки, поджав согнутые в коленях ноги к груди. «Нам надо поговорить, Золушка», — сообщил он саркастически утробным голосом, вполне достойным демона ужаса. Не то чтобы новоприобретенный муж-алкаш так уж сильно пугал Милдред, однако и доверия тоже не вызывал. От такого с расстегнутой рубашкой, с бутылкой коньяка в руках и уже прикончившего еще две, вполне можно было ожидать чего угодно. Не очень хорошего. Учитывая баррикаду на выходе из комнаты, покинуть номер через дверь возможным не представлялось. Через окно, конечно, можно было, но, учитывая 22 этаж, покинуть получилось бы сразу и комнату, и этот цвет. Так как настолько кардинальное путешествие девушка готова не была, то, взяв себя в руки, она предприняла попытку договориться со взявшим её в плен террористом. И начать она решила с самого невинного вопроса. «А где мои подруги? Где Сьюзи, Анна и Кендра?» Поинтересовалась она, заставив говорить себя как можно более спокойным голосом. «Последняя СМС о снятии средств с моего счёта, кажется, была из СПА-салона, который при этом отеле» так что более чем вероятно, что ваши подруги все еще там». Такое поведение подруг было совсем на них не похоже, и это очень тревожило. Только что она могла сделать? Чем она могла им помочь? «А не могли бы вы позволить мне поговорить с ними?» – поинтересовалась она, затаив дыхание. «В том смысле, что дать вам в руки телефон?» – легко раскусил террорист ее незамысловатую хитрость. «Это может быть ваш телефон, я просто беспокоюсь». «На вашем месте, Золушка, я бы беспокоился не о подругах, а о себе, потому что это у вас, а не у них большие проблемы!» Зловеще усмехнулся мужчина. И снова в выражении его лица промелькнуло что-то звериное. Не просто звериное, а хищное, кровожадное. И Милдред вдруг стало страшно. «Большие проблемы? П Почему?» Заикаясь и ненавидя себя за это, спросила она. В глубине души Сторм уже практически не сомневался в том, что доктор Райт такая же жертва обстоятельств, как и он. Тем не менее, ему не давала покоя также и мысль, что из-за своих чувств к девушке он выдает желаемое за действительное. Да, она рассказала им о телефоне в своей сумочке, но вполне возможно только потому, что ей, во-первых, надоело сидеть в ванной, а кому бы не надоело, а во-вторых, потому что знала о том, что в качестве улики против нее – Этот телефон всё равно использовать будет нельзя. Кто тебя нанял и зачем? Отвечай. Глубоким утробным голосом требовательно вопросил могущественный глава клана вампиров, вложив в эту фразу максимум внушения, на который вообще был способен. Во-первых, с каких это пор мы с вами на ты? Забыв о своём решении договариваться по-хорошему, язвительно заметила щепетильная в вопросах делового этикета доктор Райт. А во-вторых, Что это с вашим голосом? Он у вас и так не очень приятный, но сейчас так вообще действует на нервы. Подойдите ко мне, — приказал могущественный вампир все тем же утробным голосом, надеясь, что, перейдя на более удобоваримое для чопорного доктора вы, он тем самым снизит ее сопротивление его приказам, и его магия на нее все же подействует. — Спасибо, мне и здесь хорошо. Милдред недоуменно подозрительно уставилась на мужчину. Более того, чем дальше от вас, тем мне лучше. Я сказал, подойдите ко мне, — снова приказал могущественный вампир, все еще надеясь, что пусть и не сразу, но ему все же удастся подчинить ее себе. Я же уже сказала, что мне и здесь хорошо, — уперев руки в боки, строптиво заявила девушка. Сядьте, — сделал вампир еще одну попытку. Мистер Сторм, в вашем случае я бы с этой третьей бутылкой коньяка была поосторожнее. Не сдержавшись, презрительно фыркнула Милдред. «Почему?» — искренне не понял Микаэль. «Да потому что вы уже допились до белой горячки, уважаемый горе-кинолог». «Горе-кино... что-что?» — не понял Сторм. «Кинолог — это специалист по разведению и дрессировке собак», — просветила больного доктор Райт. «А вы всегда так витевато выражаетесь, когда пытаетесь кого-то оскорбить?» — насмешливо заметил мужчина. «Оскорбить?» Недоуменно выгнула правую бровь доктор. «Правды оскорбить нельзя. К тому же я не витиевато выражаюсь, а просто как образованный человек. И если вы приложите усилия, то вполне можете кое-какие из моих выражений запомнить и как-нибудь использовать при подходящем случае. И, может быть, даже при этом сойдете за образованного человека тоже». Милдред сама не понимала, что на нее нашло. Умом она понимала, что должна вести себя максимально уважительно, и с осторожностью подбирать каждое слово, которое вылетает из ее уст. Однако высокомерие и самодовольство этого алкаша, который к тому же был еще и ее тюремщиком, действовали на нее, как красная тряпка на быка. И потому каждый раз, когда она открывала рот, оттуда доносилось такое, что ей хотелось тут же его закрыть. Или на худой конец открыть снова, но на этот раз извиниться. Вот только, когда она его снова открывала... Сторм в принципе не мог вспомнить, чтобы с ним кто-нибудь когда-нибудь так дерзко и фривольно разговаривал. Однако озадачила его не это, а его собственная реакция. Перепалка с Милдред не действовала ему на нервы, а наоборот, он приветствовал ее каждым своим нервным окончанием. «То есть всегда!» – иронично насмешливо резюмировал мужчина, исходя из услышанной тирады. «А вот и нет!» – тут же упрямо возразила девушка а только тогда, когда меня принимают за болонку. «А, так вот вы о чём!» – наконец дошло до него. «Вот именно!» – надменно кивнула доктор Райт. «Долго же до вас доходило?» «Да-да, и в школе тоже кое-чему учат!» «В школе?» – не сразу понял мужчина. Однако уже в следующую секунду он вспомнил, что в биографии, которую он придумал для этого Микаэля Сторма, упоминается, что он даже школу не закончил. Просто потому, что заморачиваться на покупку или подделку документов об образовании ему и тогда, и сейчас казалось совершенно лишним. И опять его поразила его реакция на ее слова. Он обиделся. Почему-то от кого, от кого, но от нее он такого удара ниже пояса не ожидал. «Значит, вы из этих?» В голосе мужчины отчетливо прозвучало презрение. «Из кого?» – снова недоуменно изогнула правую бровь девушка. «Из снобов», – выплюнул Сторм. «Что-что? Кто я?» – оторопела его собеседница, потому что не сразу поняла, почему он решил, что она сноб. «Снобов!» – слогораздельно повторил он и объяснил. «Тех, кто считают себя лучше других людей, только потому что у них есть пара-тройка дипломов». «Спасибо!» – мрачно поблагодарила Милдред. «Я знаю, кто такие снобы. Извините». «Ну, наконец-то!» – возблагодарила она Бога, с ее губ слетело то, что она и хотела сказать. «Вы просто мне на нервы действуете. Обычно я себя так не веду. Обычно я очень вежливый и толерантный человек. И очень ответственный. Я все это время сидела в ванной и думала, думала, думала. И, к сожалению, так и не смогла вспомнить ничего с момента первого бокала и до тех пор, пока не проснулась в вашем номере рядом с вами». «Иначе говоря, нашу незабываемую ночь вы тоже забыли?» Теперь бровь изогнул уже мужчина. «Ночь?» «Только не это! Пожалуйста, не надо!» У Милдред перехватило дыхание, во рту пересохло. «Что, совсем ничего не помните?» – допытывался мужчина. Говорить она не могла, поэтому просто покачала головой. «Ну все!» – театрально воскликнул Сторм. «Все! Я ранен в самое сердце, и прямо сейчас мое мужское самолюбие истекает кровью. Врача мне, врача!» схватившись за сердце, патетически вздыхая, потребовал он. Представление было столь хорошо, что за возможность повторить подобное любой придворный шут отдал бы свой лучший колпак. «И вы уверены, что между нами что-то было?» Милдред всматривалась в его глаза, надеясь увидеть там сомнения или хотя бы тень неуверенности. «Напрасные мечты». «Уверен», — спокойно констатировал мужчина. Как уверены в том, что именно вы были инициатором того, что сейчас не можете вспомнить. И вот здесь, дорогая жена, возникает вполне закономерный вопрос. Кому из нас пить нужно меньше?» Сторм говорил, растягивая слова, наслаждаясь тем, как румянец заливает щеки девушки. «Иначе говоря, вы помните все?» Осторожно, словно шла по минному полю, уточнила девушка. «До малейших интимных подробностей!» Глумливо усмехнулся ей собеседник. «Хотите, просвещу?» — повел он бровью. «Нет, я не хочу знать!» — вскинула Милдред руки, словно этим самым она могла заставить его замолчать. Ноги её подогнулись, и она села прямо на пол. «Ничего не хочу знать! И что бы вы хотели знать, я не пью!» Мужчина посмотрел на сидящую перед ним девушку широко открытыми глазами и насмешливо заметил. «Неужели?» «Вы мне, конечно, не поверите, уважаемая доктор Райт, но я отчетливо помню другое». Его улыбка снова напоминала ей оскал. «Почти не пью», — внесла доктор Райт поправку в свои показания. «Вернее, очень редко пью». Милдред беспомощно лепетала и ненавидела себя за это. «Единственное, что я хочу знать...» И она покраснела еще больше. «Да...» Протяжно поинтересовался мужчина, откровенно и явно наслаждаясь ситуацией. «Мы предохранялись?» И Милдред замерла, как громом пораженная, ожидая ответа.